Я рассказываю ему о нашей дружбе, о том, сколько часов мы провели вместе, болтая на скамейке в парке. «Ваша дружба выглядит немного...» Детектив Лоури машет рукой в воздухе, подбирая нужное слово о о д н о с т о р о н н е й Я п о д ы м а ю на него глаза. «Вам так не кажется...» — спрашивает он, слегка постукивая ручкой по столу. — Односторонний? — Нет. — Я думаю, Шарлотта тоже этого хотела. — Это как раз понятно, Гарриет. Я имею в виду, что она нуждалась в вас намного сильнее, чем вы в ней. Я слегка улыбаюсь, потому что Лоури... не мог допустить большей ошибки. Или, может быть, у меня создалось неверное впечатление, но, похоже, вы значили для Шарлотты гораздо больше, нежели она для вас. Наверное, это правда, но только потому, что я сама создала его. Как вы думаете, в какой степени она понимает это сейчас, спрашивает детектив, и его слова звучат пронзительным звоном в моей голове, долетая до меня через стол. Я знаю, к чему он клонит, но он не говорит об этом прямо. Дело не в том, что мы нуждались друг в друге, лгу я, потому что именно в этом была суть нашей дружбы. Но... «Почему вы никогда ничем с ней не делились?» — г о р и е т спрашивает он. «Вы боялись, что Шарлотта вам не поверит?» «Нет, не поэтому. Сначала я сама боялась поверить в происходящее, а потом боялась, что потеряю ее. Но меня также пугало то, что может случиться дальше». Как далеко зайдет Брайан? Он легко избавился от Джейн, потому что я ему позволила. Он изменил всю нашу жизнь переездом из-за Тины. Но теперь с Шарлоттой я не могла рисковать, потому что должна была думать и об Алисе. Среда, 5 октября 2016 года. «Гарриет становится хуже», — сообщил Брайан доктору сегодня. «Когда я пришел домой вчера, я узнал, что она заперлась в чулане на большую часть дня». Он выразительно вытаращил глаза. «Вот как?» Доктор взглянул на меня из-под своих густых бровей. «Возможно, я упоминала однажды о своем страхе перед замкнутыми пространствами». «И как вы с этим справились, Гарриет?» «Ужасная штука, клаустрофобия!» — встрял Брайан. «Бедняжка даже двери туалета запереть не может. Однажды нам пришлось подняться на тринадцать лестничных пролетов, потому что она не садилась в лифт». «А где была Алиса?» «Вместе с вами?» — спросил меня доктор. «Она была рядом», — снова вмешался Брайан, покачивая головой. «Крошка, должно быть, сходила с ума, пока ты сидела в этом шкафу. Меня беспокоит то, т доктор Сойер, что вчера утром я прямо сказал жене не приближаться к нему, потому что замок неисправен». Я закрыла глаза. «Гарри Эд», — позвал доктор, — «какой был смысл отвечать?» Брайан лишь стал бы мне противоречить. Я пожала плечами и сказала, что не могу вспомнить. Но я могла. Я все хорошо помнила. Я думаю, моей жене нужно несколько больше таблеток, заявил Брайан. Тем не менее, я не стала утруждаться и что-то возражать. «Легче плыть по течению вслед за ним. Если я так сделаю, ему не о чем будет со мной спорить. Я возьму эти чертовы таблетки и смою их в сортир днем ранее». Я проснулась и испытала облегчение, когда поняла, что Брайан у ш ё л из дома, не разбудив меня, и поэтому я смогу начать день без его мелькания перед глазами. Неважно, что на улице сильный дождь. Мы с Алисой останемся дома смотреть телевизор и играть в игры». «Что ты ищешь?» — спросила я Алису, обнаружив ее в гостиной среди перевернутых пластиковых коробок и разбросанных по полу игрушек. «Мне нужно будет привести все в порядок до того, как Брайан вернется домой». «Игру с ракетами», — ответила она. «Я поняла, о чем ты. С пришельцами и космическими кораблями. Я присела рядом с ней, и мы вместе просмотрели ее игрушки, но она оказалась права. Ни ракетной игры, ни каких-либо других ее настольных игр не было». «Странно», — сказала я. «Мы их куда-то убрали?» «Нет», — Алиса покачала головой. «Нет». «Не думаю, что мы это сделали. Разве мы не играли в нее вчера?» — спросила я уже теперь по привычке проверять все с ее помощью. «Играли», — подтвердила дочка и засмеялась. «Я выиграла пять раз». «Ох, моя умница!» т права, ты абсолютно права, и мы положили ее сюда, не так ли?» Я стукнула по одному из пластиковых ящиков. «Да!» — кивнула она. «Тогда это очень странно». Я встала. «Единственное место, о котором я могу подумать, — это нижний чулан». «Подожди минутку!» «Мамочка пойдет и посмотрит. Я редко пользуюсь нижним встроенным шкафом, но кроме него нет никаких дополнительных мест хранения чего-либо в нашем маленьком доме. Я придержала открытую дверь ногой и потянула за шнурок выключателя, но свет не загорелся. Проклятие!» Пробормотала я себе под нос зная, что коробка с запасными лампочками в задней части чулана. Я прищурилась в темноте и смогла разглядеть стопку настольных игр, засунутых на полку в дальнем конце. Просунувшись поглубже, все еще упираясь пяткой в дверь, я наклонилась, чтобы взять ракетную игру, но не смогла дотянуться